Теория получаса и порции времени. Если у вас настолько плотный график, что даже полчаса в день уделить любимому занятию или обучению для вас проблематично, воспользуйтесь правилом порционного времени. Оно поможет вам и время найти, и свой рабочий день немного разгрузить. Вот основные принципы правила порционного времени. Делите свое время на порции. Еда, Дорога, рабочее время, перерывы, перекуры – все это отдельные четкие порции, в которые следует укладываться. Разбивайте рабочую задачу на этапы. Каждый этап – отдельная порция времени. После выполнения этапа сделайте перерыв в 10-15 минут. Вот этот перерыв можно использовать для своих занятий. Не старайтесь делать сразу несколько дел. Не гонитесь за выполнением сразу нескольких задач. Даже если все они очень важные и срочные, определите очередность и выполняйте все дела по порядку. Одна порция времени, допустим, час – одна задача. Вторая порция – вторая задача. Тот, кто торопится, не успевает ничего. Тот, кто работает систематически, размеренно и без паники, успевает абсолютно все.